По библейской хронологии Иосиф родился в 2256 году до Рождества Христова, но историки склонны относить время действия сказаний об Иосифе к более позднему времени, к 17-му началу 16 века до нашей эры. В то время Египет находился под властью гиксосов кочевых азиатских племен, и чужеземцы, подобные Иосифу, могли занимать в стране самые высокие должности. В египетских преданиях сохранилась память о правителе еврея, которого некоторые исследователи отождествляют с библейским Иосифом. Моисей Потомки Иакова жили в Египте почти 400 лет. Сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилось земля та. Память об Иосифе и его заслугах перед Египтом ушла в прошлое. На египетский престол взошел фараон, который уже не знал Иосифа. Новому фараону показалось опасным существование на земле Египта обширной и сплоченной иноземной колонии. Фараон сказал, вот народ сынов Израилевых многочисленен и сильнее нас. И отдал жестокое повеление, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку. Никто не смел ослушаться фараона, но одна из еврейских женщин решила припекнуть хитрости, чтобы спасти своего новорожденного сына. Она положила ребенка в корзину и спрятала в зарослях тростника на берегу Нила, там, где обычно купалась дочь фараона. Царевна отличалась добротой и не одобряла жестокости своего отца. Увидев в тростнике корзину, она послала за ней рабыню, открыла и увидела младенца. Его дитя плачет, и сжарилась над ним дочь фараона и сказала, это из еврейских детей. Царевна взяла младенца на воспитание и назвала его Моисеем, что значит «вынутой из воды». Родная мать Моисея нанялась к нему кормилицей. Моисей вырос во дворце, в довольстве, роскоши, получил блестящее образование и занял высокое положение при дворе фараона. Но от матери он знал о своем происхождении. Однажды в городе он увидел, как надсмотрщик-египтянин избивает еврея, работавшего на стройке. Моисей вступился за своего соплеменника и убил надсмотрщика. Спасаясь от правосудия, он был вынужден бежать из Египта. После долгих скитаний Моисей оказался в земле Мадиамской. Как-то раз присел он отдохнуть у колодца, возле которого семь девушек поили своих овец. Тут к колодцам подошли пастухи и, оттолкнув девушек, хотели напоить свою скотину. Моисей прогнал грубиянов, достал воды из колодца помог девушкам напоить овец. Девушки были сестрами, дочерьми местного священника Иофора. Придя домой, они сказали отцу, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Иофор сказал, где же он, зачем вы его оставили, позовите его и пусть он ест хлеб. Моисей остался в доме Иофора, стал пасти его скот, а через некоторое время женился на одной из его дочерей. Прошло сорок лет. Однажды Моисей пас стадо своего тестя близ священной горы Хариф. Вдруг взор его предстало удивительное зрелище. Терновый куст загорелся сам собой и горел, не сгорая. Из пламени к Моисею возвал голос самого Бога. «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его». «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону-царю египетскому и выведи из Египта сынов Израилевых». Смущенный Моисей спросил, кто я, чтобы мне идти к фараону-царю египетскому и вывести из Египта сынов Израилевых. Бог ответил, я буду с тобою, скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, послал меня к вам. Моисей спросил, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, что сказать им? Тогда Бог велел Моисею бросить на землю его пастушеский жезл, и жезл превратился в змея. Бог сказал, возьми его за хвост. Моисей послушался, и змей снова стал жезлом. Бог пояснил, это тебе для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь. Моисей попытался отказаться от возлагаемой на него миссии под предлогом, что он человек неречистый, и попросил «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» Бог ответил «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Кроме того, Бог напомнил Моисею, что в Египте у него есть старший брат, Аарон, наделенный красноречием, который поможет ему в переговорах. Моисей взял жену, детей и отправился в Египет. Там он встретил своего брата Аарона и пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал. Братья обратились к израильтянам и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой». Но фараон ответил, «Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Моисей, желая убедить фараона, что он, говорит, от имени Бога показал чудо с посохом, превратившимся в змея, но на фараона это не произвело никакого впечатления. Тогда Бог наслал на Египет десять страшных казней, одну – за другой. Вода в реках и озерах превратилась в кровь. В страшных количествах размножились жабы и покрыли землю египетскую. Завелись мошки на людях и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его. Налетело множество песьих мух, и погибала земля от песьих мух. Начался мор среди скота, и вымер весь скот египетский. Люди стали покрываться гнойными язвами. Выпал град, какого не было в земле египетской со времени населения ее. И побил все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую, и все деревья.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 После каждой из этих казней фараон обещал отпустить израильтян. Но когда казнь заканчивалась, брал свое обещание обратно. Египтяне умоляли фараона отпустить всех людей. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Но фараон по-прежнему упорствовал. Тогда Бог подверг египтян последней десятой казни. В полночь он прошел по Египту и в каждом доме убил сына первенца от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которые при жерновах. Стон и плач стояли по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Фараон наконец согласился отпустить израильтян, и они вслед за Моисеем и Аароном отправились в путь. Дорогу им указывал сам Бог он шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светяем, дабы идти им и днем, и ночью. Тем временем фараон, придя в себя от пережитого ужаса, пожалел о том, что отпустил израильтян и послал в погоню за ними воинов на боевых колесницах, завидев погоню весьма, устрашились и возопили сыны Израилевы. Они стали упрекать Моисея, говоря, что он вывел их из Египта на погибель. Моисей по велению Господа простер свой жезл над морем, на берегу которого они находились и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Египетские колесницы устремились следом, но воды по знаку Моисея вновь сомкнулись и поглотили преследователей. Израильтяне двинулись дальше. Путь их лежал через безводную пустыню. Запасы воды вскоре иссякли, люди страдали от жажды. Наконец они добрались до колодца, но вода в нем оказалась горькой. Тогда Бог указал Моисею некое дерево, велев бросить его ветви в колодец. Моисей послушался, и вода стала пригодной для питья. Через некоторое время кончили запасы продовольствия, и среди израильтян начался ропот против Моисея и Аарона. «Вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить голодом». Господь велел Моисея успокоить недовольных, заверив их, что в тот же вечер они волю найдятся мясо,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 и так продолжалось до самого конца их странствования. На следующей стоянке снова не оказалось воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших, и стада наши?» Бог повелел Моисею ударить жезлом по скале, и из нее забил источник. Несколько дней спустя на израильтян напало воинственное племя Амаликитян. Бой продолжался с утра до сумерек. Моисей на высоком холме молился, воздев руки к небу, и пока руки его были воздеты, Бог помогал израильтянам побеждать врагов, но если руки Моисея опускались от усталости, амаликитяне сразу же начинали брать верх. Тогда двое израильтян стали поддерживать руки молящегося Моисея, амаликитяне были разбиты, и израильтяне продолжили свой путь. На третий месяц после исхода из Египта они остановились возле горы Синай. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И призывал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Бог сказал Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. На третий день были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и услышали люди глаз Божий. Бог произнес десять заповедей. Первое. Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Второе. Не сотвори себе кумира. Третье. Не произноси имени Господа Бога твоего в суе.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 Не желай жены ближнего твоего, ни поле его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.